Это дает нам надежду. Хотя мы мало что можем сделать без одежды и лошадей, но теперь нам, по крайней мере, известно, в каком направлении они поскакали. Найти же одиннадцать вооруженных всадников в таком уединенном месте, как это, будет нетрудно. «Но что с Данни?» — встревоженно спросил Тони. «Если бы Эстеф хотел ее просто убить...» Он бы это уже сделал и уж во всяком случае не стал бы таскать у себя за спиной бездыханное тело. Скорее всего, у него имеются в отношении графини Линтон еще какие-то планы. А пока он будет держать ее в заперти. Но где? Вот это нам и надо в первую очередь выяснить. Потом мы попытаемся освободить Данни. Теперь идемте в поселок. Заберем у Леграна наших лошадей и попытаемся найти приличную одежду. Речь Джулиана была до того здравой, что никто и не подумал с ним спорить. В рыбацком поселке у них уже были друзья, готовые оказать гостеприимство всей четверки. Естественно, потом хозяевам будет щедро заплачено». Итак, переодевшись и получив лошадей, они уже через час-другой собирались пуститься догонку за похитителями Даниэль. Графиня Линтон очнулась от ощущения, словно ее бьют тяжелым молотком по голове. Удары ритмично следовали один за другим, и после каждого казалось, что череп вот-вот расколется». Острый приступ тошноты заставил ее уткнуться головой в подушку. Хлороформ все еще действовал. Никакого другого движения Даниэль сделать не могла, поскольку руки ее были накрепко связаны за спиной. Полежав так несколько минут, она снова потеряла сознание. В следующий раз Даниэль пришла в себя от того, что кто-то омывал теплой водой ее лицо. Отводил упавшие на лоб волосы и, поддерживая ладонями голову, вытаскивал из-под нее залитую рвотой подушку. «Тошноты больше не будет», — донесся откуда-то голос Эстефа. «Оставьте ее в покое». Пусть она немного отдохнет, а вы пока можете идти. Когда будет нужно, я позову. Даниэль слегка приоткрыла один глаз и увидела, что эти слова относятся к молоденькой девушке с очень усталым лицом. Девушка что-то пробормотала и вышла из комнаты. За дверью сразу же раздался визг. Видимо, два стоявших там гвардейца не упустили случая ее облапать. Даниэль снова опустила веки. Когда же через несколько минут она опять открыла глаза, то увидела устремленные на нее змеиные зрачки Эстефа. Он склонился над ней со свечкой в руках. Капля горячего воска упала Даниэль на переносицу. Она вздрогнула и резко отвернула голову. «А, вам неудобно, крошка!» — рассмеялся Эстеф. И, взяв ее двумя пальцами за подбородок, опять повернул лицом к себе. «Напротив, сэр, мне очень удобно!» — ответила Даниэль, пытаясь улыбнуться. «Ничего, крошка, нам предстоит еще много восхитительных развлечений». Вы будете очень сговорчивы после того, как еще некоторое время побудете в таком положении. И негодяй вышел из комнаты, унеся с собой свечку. Даниэль снова осталась одна в своей мрачной тюрьме. Постепенно глаза привыкли к темноте, и она заметила тоненькую полоску света, пробивавшуюся сквозь щель между закрытыми ставнями и такую же светлую полоску под дверью, но больше ничего видно не было, кроме тощего матраца, служившего ей постелью.